Глава третья. Незримая обида. Ты чего? Марина оторвала взгляд от экрана ноутбука. Она сидела в наушниках на диване. Я вошел в комнату и, судя по ее глазам, вид у меня был довольно занятный. Там стрим еще не кончился. Сходу спросил я. Девушка ткнула в наушник и покачала головой. Все еще идет. Твой Патрик уже больше обычного передачу идет. Дебаты страшные. «Напиши, что Хамера забанили», — сказал я. «Только что?» «Да ладно!» — Марина округлила глаза. «Нифига себе пятница выдалась!» «Ага!» — она задумчиво потерла лоб. «Тот, кто это сделал, подставил все руководство. Сейчас все поймут. Вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, они пытаются заскочить на старые рельсы». Затем она положила пальцы на клавиатуру и сказала, сыграв бровями. «Ну, Антош, я ведь сейчас подолью туда масло». «Давай», — я махнул рукой. «Я пойду кофе нам сделаю. Еще». Я прошел на ее кухню, и шаманя с чайником и бокалами заметил, что у меня потряхивает руки. Да, в такую передрягу я еще не попадал. Помнится, так же страшно мне было, когда быки Брутто ворвались ко мне. Но тогда это был страх вполне себе понятный. Стоят реальные козлы на расстоянии руки, кулаки у них твердые. А сейчас я даже не видел, с кем воюю. И что они могут сделать? С Тартугой? С Брута, который решил просто отомстить? Или за дело взялась их крыша? Постояв с минуту и разбираясь со своими ощущениями, я взял себя в руки и пошел обратно. Но что там? Я протянул Марине ее бокал. Она подняла глаза и благодарно потянулась губами. Это нечто. Завтра будет флешмоб, типа протеста. Хэштег уже запустили. Не понял. Что, правда? Я сел к компьютеру, грея руки на бокале. Что-то мне не верилось, что игровое комьюнити объединится даже ради такого. Наивно думать, что кто-то откажется поиграть. Тут кланы присоединяются, добавила Марина. Раз тебя забанили, значит и любого могут, кто захочет честной игры. Кланы что-то обещают? В общем, лояльность, она пожала плечами. Ну, война альянсов, она такая. Ссыла максимум пользы возьмет. Так что за хэштег? Знаешь, эти статусы смешные над головой. На них моды особой нет, и они сейчас копейки стоят. Ну, я даже чуть возмутился. Мне объясняли прописные истины. Решетка — честная игра. Завтра все игроки будут бегать с такими, а послезавтра все эти игроки не зайдут в игру. Ориентировочно на три часа. Но там кто сколько вытерпит. Тут она подняла глаза. Во дебилы! Что? Хакнули сайт. Нара под камнем. «Патрика твоего! Ошибка соединения!» Я поскреб подбородок. «Блин, Диман будет недоволен!» «Слушай, так стрим же на Ютубе. «Я тебе и говорю, дебилы!» «Они же сами себе роют яму!» Засмеявшись, я сказал. «Да ладно! Потом же скажут на пресс-конференции, что это все проделки конкурентов!» Марина подняла пальчик, требуя помолчать, и я поморщился. Любит она командовать. Девушка защелкала клавишами, что-то быстро накидывая. Мне зазвонил телефон. Я глянул. «Диман». «Эх, сейчас будет разгон». «Алло! Здорово!» «Привет, Диман. Слушай, ты извини...» изверь... «Охренеть!» Рев победителя ворвался в трубку. «У меня сайт чуть не лег, пока на него ДОС-атаку не сделали. Эти балбесы могли бы чуть подождать. Он бы сам упал». «Что, много народу было?» «Да до -да хрена!» «Прикинь, люди в пятницу вечером из игры вышли, чтобы послушать. Это офигеть! Спасибо, Антох!» Я улыбнулся. «Ну, хоть кто-то рад». «Тебя правда забанили?» — спросил Диман. «Да, за обсуждение действий администрации». «Ага, понял. Не боись, нас теперь много. Мы тебя отобьем». Дья хмыкнул в трубку. Хотелось бы верить. «Давай, у меня перерывчик кончился. Я пошел в срач. Там кирпичей навалили». Я засмеялся, а Диман отключился. Подняв глаза, я увидел, что Марина смотрит на меня и улыбается. «Знаешь, что там случилось?» «А ты где сейчас?» — спросил я. «На Ютубе или еще где?» «Да везде. Ютуб, форум патриамский, в приложении даже сижу». Она подняла телефон, лежащий рядом с голой ногой. «Я уже курирую весь твой протест». «Мой? Ну да. Молот Хаммера». Я шлепнул себя по лбу. Столько событий за вечер пятницы, что мне сразу захотелось лечь и уткнуться взглядом в стену. Естественное решение проблем серьезного молодого человека. «Короче, я офигею, что творится!» Она тыкнула по телефону пальцем. «В донатном магазине только что подняли цены на веселые статусы». «Тут даже мне стало весело. Это каламбур какой-то получается». «А за вход в игру они сейчас не поставят ценник?» Я засмеялся. «А потом посты платные на форуме, и каждому персонажу мут, чтобы молча бегали». «Вот я тебе и говорю. Руль отдали каким-то дебилам», — она кивнула. «Я всё мониторю и сразу выкидываю на форум. Посмотрим, как им это». Она пробежалась пальцами по клавиатуре. Снова зазвонил телефон. «Лакер? Сколько лет, сколько зим?» «Да». «Здорово, Антоха». «Ну, привет». «Ты теперь звезда, я смотрю. Хаммер — это же ты, получается». «Ну, возможно». Чувствовала, что Серега хотел что-то еще съязвить, но он помолчал, а потом сказал. «Ты это...» «Ну, извини, что все так получилось. С читом и все такое. Я чуть не ахнул». «Нифига себе! А где же железный лакер? Типа, я не виноват, мне всё пофигу». С Каролинкой поругался, что ли? Сходу спросил я, чувствуя, откуда ветер дует. «Да ну, так. Ушла она от меня, короче. Лузер, говорит, и все такое. Прикинь, да? Пока был лидером клана, нужен был, да. Пока я всех вверх под ней...» Я оборвал его. «Серега, иди в жопу!» И повесил трубку. «Не хватало мне еще его нытья. Своего хватает. Пусть сами разбираются». Я глянул на Марину, мысленно прогладил всю фигуру, вспоминая подробности. Она сразу почуяла мой взгляд и подняла глаза. «Чего?» — я усмехнулся. «Ну, что там?» «Аншлаг полный. Они, мне кажется, не поняли, с кем связались». Марина покачала головой. «Это же игровое сообщество, сила!» «Что, меняют правила на ходу?» «На решетку в статусе ввели запрет», — она скривилась. «Тут игроки решили выкидывать подорожники, донатные на площади. Цены подняли». «Ну, интересный протест получается». «Патрия мне плохой доход получит», — улыбнулся я, представив директора компании, утирающего слезы деньгами. «Ничего, мы еще посмотрим», — она хищно оскалилась. «Я им покажу, это уже моя стезя. Я вспомнил, что сама Марина занимается каким-то фрилансом, связанным с пиаром в сети». «Неужели ты думаешь, что мы сможем прогнуть игровую корпорацию?» — спросил я. «Да нет, конечно. Только куснуть сможем. Да погавкать?» — усмехнулась она. Но какое-то решение они должны будут принять. Гнуть будем не мы, а те, кто узнает, что на соревнованиях непрозрачная система. Я повернулся и решил сам залезть на все эти форумы и тому подобное. В телефоне тренькнуло уведомление. Я смахнул экран приложения от Патрима. Каким-то чудом ко мне пробился админ 007. «Про тебя знаю, занимаюсь». Я отписался в ответ. «Какие прогнозы?» «Надо потерпеть. Непонятно, что с твоим акком творится». «Будто бы активный». От такой новости я подвис. Но тут сзади меня окликнула Марина. «Винтик звонит. Помнишь, мы тебе прогу ставили на верткокон?» «Ну, было такое. Тебе ак опять ломанули и перса удалили». Я схватился за голову. «День хренотень! Я был готов сражаться хоть до соты виртуальной смерти. Но тут просто пипец какой-то. Как они смогли-то? Я согласия не давал. Винтик говорит, что перехватили тех, кто это сделал, и типа все классно. Она подняла пальчики, отмечая кавычки. У них откуда-то твоя биометрия лица. Откуда? Вот и мне интересно. Помнишь, я тебе говорила, что в Патриаме используется защита аккаунта по биометрии, как в банках? Сам думаю, Антон, вспоминай. Карту нигде не светил? Стой, ты же в клубе играл? Я почул, как мурашки пробежали по телу. Ну да, я же привязывал карту-какку в том клубе, чтобы все автоматически списывалось. Но там же защита офигеть какой степени. Как они смогли-то? Пальцы быстро пробежались по экрану, вызвав личный кабинет банка. Тыкнув код для входа, я с нетерпением, дрыгая коленками, ждал, когда подгрузится. «Блин!» — вырвалось у меня. «Что?» «Счет по нулям!» Марина серьезно глянула на меня. «А вот это уже серьезно!» «Много хоть было?» Я засмеялся, вспомнив, что совсем недавно потратился на новый проц. И вот как раз денег-то у меня было, как говорится, дотянуть до зарплаты. Хорошо хоть наличка оставалась. На три бигмака бы хватило, я сморщил нос. Но это все, у меня сейчас голова взорвется. Зачем им мои шестьсот рублей? Мир сошел с ума. Сейчас Винтику скажу. А ты пиши своему этому 007-му. Он же из Обепа. Это по их части, наверное. Скажут, что делать, куда писать. Я кивнул. Да, надо действовать по горячим следам. Но сначала... Пойду я еще кофе. Нет, чаю пойду сделаю. Марина кивнула и молча протянула пустой бокал. К своему стыду я заснул в разгар сетевой битвы за меня. Сонными глазами я сначала наблюдал за Мариной, думая больше о ней, чем о своем персонаже, а потом бухнулся рядом на диван и, лёжа на животе, так и уснул под последние сводки с полей форумной войны. Утром меня разбудил писк телефона. Марина спала, положив мне голову на спину. Я так и не перевернулся за всю ночь, и теперь меня ждало наказание. Пытаясь быть тише слона, я ужом выскользнул и сполз с дивана. Тупая боль пронзила все мои затекшие конечности, и я даже не сразу вспомнил, что меня разбудило. Ну, точно, телефон. «Там мне брат писал», — прошептала сонным голосом Марина. «И что?» — шепотом спросил я. «В планшете глянь скрины переписки. Потом удали», — ответила она, а потом завернулась в покрывало. «Надеюсь, на чашку кофе, когда проснусь». Я усмехнулся и, так и не вставая с пола, полез в ее планшет. Скрины мессенджера я нашел довольно быстро. Увидев, что чтиво довольно интересное, я пошел делать себе кофе. На всякий случай сыпанул в бокал и Марине оставив заготовку. Наконец, вооружившись бодрящим напитком, я сел прямо на кухне и стал листать. Сначала Марина спросила у брата, что делать, и описала ему всю ситуацию. Потом шел обмен мнениями. Ее брат, честно говоря, офигел от того, сколько делов я наворотил. «Не, а че, приятно», — сказал я сам себе. Как выяснилось, у брата остались подвязки в отделах Патриэма, и он обещал узнать и посодействовать. Я удивился, но у него были друзья даже в отделе по разработке искусственного интеллекта. Того самого, где работал Тартуга. В общем, на этом переписка и закончилась. Слегка разочарованный я удалил скрины и отодвинул планшет. Ну, хорошо чувствую, что я не один. Тут я еще раз вспомнил, что вообще-то меня разбудил телефон. Дом у Марины был большой, и меня больше всего интересовало, когда она успевает тут прибираться при том, что в игре она довольно часто онлайн. Я на цыпочках прокрался в комнату за своим аппаратом и вернулся на кухню. Наверняка 007 что-то написал. Не понял. Вырвалось у меня, когда я смахнул экран. В телефоне и вправду пришло уведомление от приложения Патриум. Приглашение в игру. Вот только в графе «Отправитель» стояла маленькая картинка. Капелька крови. «Это да что за хрень-то?» Я опустился на табуретку. Такие же ощущения у меня были, когда бог крови впервые выбросил мне баннер об удалении персонажа. Мне просто не верилось, что искусственный интеллект в Патриэме на такое способен. Хотя... Я усмехнулся, вспомнив, что военные интересуются технологией промывки мозгов. А на самом-то деле, вон кого надо бояться. Не удивлюсь, если этот темный эльфар переплюнет Скайнет. Мне едва удалось удержаться, чтобы не заржать на весь дом. Я представил себе Терминатора, который прилетел из будущего и пытается попасть в Патриум. «Сначала надо подобрать подходящий вирт, а потом...» «Нельзя соваться в храм в джунглях. Нужно нести Тарму через Вертас. Пойдем со мной, если хочешь жить», — скажет Терминатор, выбравший в качестве персонажа няшного гнома с ружьем. Моя фантазия разыгралась, я уже представлял, как Столивар Луна опускает гноминатора в чан с раскаленным металлом. Ой, ну умора! Я тряхнул головой, пытаясь согнать улыбку с лица, и еще разглянул на уведомление. Вот реально страшно, но интересно. Ну, послал он мне сообщение. Что в этом сверхъестественного? Приходят же посылки на почту. И об этом тоже уведомления сыпятся. Просто меня коробило то, что пока меня нет в игре NPC беспокоится обо мне. Меня немного пробрала дрожь, когда я представил, как стоит посреди Сафиры Броин и думает обо мне. Скучает. Не, -е -е -е -е", протянул я. И еще мне не хватало думать о цифровых персонажах как о живых. Но я встал и пошел в гостиную, где стоял мой верткокон. Белый банан и правда слишком выделялся в интерьере, и хозяйку это нервировало. Ну, Марина сама меня пригласила. Я особо-то и не напрашивался. Я на всякий случай заглянул в комнату. Идейный двигатель моего протеста спала без задних ног. Судя по времени, на тех сообщениях, что я читал, она легла ближе к утру. Успею обернуться туда-обратно. Надеюсь, меня зовут в Патриам не для того, чтобы промыть мозги. Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя. Я поморщился, не увидев в конце стандартного приветствия моего имени. Обидно. Передо мной был все тот же пустой кабинет аккаунта с затемнённой кнопкой «Вход». Но теперь даже тени Хаммера не было на постаменте. Ничего не изменилось. Все такой же забаненный АК. Хотя еще добавилось, что кнопка «Создать персонажа» стала неактивной. Я вздохнул, направляя мыслей курсор к выходу. Видимо, заглючила бога крови. А ведь я уже надеялся на чудо. Хотя в углу экрана висел маленький таймер и шел отчёт времени. Офигеть! Да это же Стазис. Совсем как тогда, во время похода стармой для гидры. Не знаю, совпадение это или нет, но до конца отчета осталось 3, 2, 1. Я открыл виртуальные глаза. Под затылком твердая поверхность камня. Знакомый темный потолок с рунами и знаками. На нем играли отсветы факелов. Поднявшись, я свесил ноги с плиты. Каменные звероголовые стражники все как один повернули голову. Со ступеней под троном на меня смотрели эльфийки, тихо переговариваясь. Красноглазый жрец, по совместительству воплощения бога крови, сидел на своем месте, подперев руками подбородок и задумчиво смотрел на меня. Я по привычке поднес к лицу руки, чтобы посмотреть, не лагает ли оборудование. Мои глаза в изумлении застыли на кожаных перчатках. Это не грубые рукавицы гнома. «Здравствуй, смертный», — сказал бог крови. «Рад видеть тебя в моих владениях». «Привет, бог крови», — ответил я, подняв руки и осматривая тело Аншота. «Воистину таких интересных смертных я еще не встречал». Он поднялся с трона и стал спускаться вниз. Эльфики изогнулись вытянули руки, пытаясь коснуться бордовых одеяний. По залу разнеслись их сладкие стоны. «Как это возможно?» — спросил я, не веря своим глазам. Руки нащупали меховые лапы, накидки на плечах. «Офигеть! Даже моя накидка здесь!» Я непроизвольно стал наглаживать ее. «Блин, можно было бы в патриаме ущипнуть себя, чтобы проверить, сплю ли я!» Впрочем, я чуть напрягся, перенастраивая ощущения, и ущипнул себя в реальности, протянув руку к ноге. Это могло вызвать головокружение, но мне было важнее другое. Нет, я не спал. Как я тебе говорил в царстве твоих богов раздор, бог крови сошел с последней ступеньки и остановился. И сегодня я почувствовал, что мне даровано больше силы. Я спрыгнул с плиты и пошел вперед. Чувствуя экстаз от легкой бесшумной походки, я врубил преследование загнанного зверя и пронесся по залу, затормозив перед темным эльфаром. «Охренеть!» — я шахрип от радости, и бог крови с сомнением посмотрел на меня. Видимо, Патриам отлично передавал эмоции, и на моем лице сейчас отражался явный намек на поехавшую от счастья крышу. Я, развернувшись, снова побежал, разогнавшись до предела и прыгнул. Пассивный навык крепкие ноги сработал успешно. Моего аншота легко занесло на плиту, с которой я до этого слез. Я кувыркнулся по ней, выхватил арбалет и тыкнул им в разные стороны. Каменные стражи заметно напряглись, подняли алебарды. «Пиу-пиу!» вырвалось у меня. Я кувыркнулся в сторону, уходя от воображаемого обстрела и спрыгнул обратно. Пролетев по залу, я опять остановился перед богом крови. Я не мог ничего с собой поделать, и мой рот просто растянулся от уха до уха. «Странник Аншот», — бог крови нахмурился. «Видимо, раздор не только в головах ваших богов». Я заметил, что статуи уже переглядываются между собой, и даже на каменных лицах отразилось их мнение обо мне. Вздохнув, я попытался взять себя в руки. Да, не к лицу звезде Патриэма прыгать по храму бога крови, как к щенку. «Так что ты там сказал про силу?» — спросил я. «К счастью, я всего несколько минут назад читал переписку Марины с братом, и там промелькнули слова об отделе искусственного интеллекта. Вот честно, мне даже наплевать, каким образом бог крови обошел блокировку аккаунта». «Твои боги даровали мне силу!» Жрец задумчиво посмотрел на свои руки, покрутил красными пальцами, будто перекатывая ее. — Это хорошо, — я кивнул. — Так ты возвращаешь мне аншоты? — А разве у меня есть выбор? — спросил бог крови. — Метка имеет надо мной столько же власти, сколько и над тобой. — Так, — задумчиво протянул я. — Ты не ты, если не просишь жертву. И какие у тебя теперь условия? Бог крови довольно улыбнулся, и я почувствовал, что впереди меня ждут проблемы.